89. Сюда приходят все, толпятся с тревожными взглядами возле больничной койки, пока их не убеждают, что у Карен не будет серьезных осложнений. Марики, Эйлин, Кори и Эрик и мама. Элена Рейкин однозначно дала понять, что не намерена возвращаться в Испанию, пока Карен не выпишут, и решительно поселилась в Лангевикском доме, отослав Хари в Выступонскую квартиру. Лео Фрейс явно тоже там. Очевидно, просто решил остаться, как Руфус. Перебрался ли он в садовый домик, или они с Эленор оба живут в большом доме, Карен понятия не имеет. Спрашивать нет сил, как нет силы самой отвечать на некоторые вопросы. Что Лео не появляется в больнице, ее не удивляет. А как ей с ним поступить, пока что совершенно не важно. Сейчас все мысли Карен только о Сигрид. С ней не очень-то хорошо, говорит Эленор. «Понимаю. «Где она живет? Хотя бы не одна?» «Не беспокойся, мы за ней присматриваем». «Наверное, она винит меня в самоубийстве матери, как ты думаешь?» «Потому и не отвечает на мои звонки». «Думаю, она винит себя, Карен, я точно знаю». «В чем она себя винит? Она же ни в чем не виновата». «Не прикидывайся дурочкой, Карен. Кто-кто, а ты-то должна понимать. Мне бы следовало поговорить с ней». Как раз сейчас Сигрид всего боится, увидит тебя такой разбитой в бинтах и гипсе и только еще больше напугается. Карен сознает, что может представить себе лишь малую долю того, что сейчас переживает Сигрид, но даже эта доля – слишком тяжелое бремя для 18-летней девочки. Страшный удар – узнать, что твоя мама – убийца, потерять ее один раз, а потом другой. Страх от того, что тебя бросает между отвращением к содеянному матерью и печалью об ожесточенности, которая переросла в безумие. Печаль понапрасно прожитой жизни, а роль, какую сыграли ее дед и ее отец. Если раньше у Сигрид были плохие отношения с отцом, то теперь они разорваны окончательно. И впервые Карен понимает, какой отпечаток на Сигрид наложило вечное лавирование между ледяным отцовским высокомерием и лабильной психикой матери, и сознание, что она сама – часть их двоих. Карен знает, что может понять лишь эту малую долю, и все же ей хочется поговорить с Сигрид, сказать, что она ни в чем не виновата, что дети не отвечают за грехи отцов, что она не одинока но до поры до времени она может только лежать здесь, дожидаясь, пока все достаточно заживет, и ее выпишут домой. «Мы за ней приглядываем», — повторяет Элинор. «И я, и Лео». Кстати, он установил кошачью дверку.